Глава третья «Ты уверен?» «Да чтоб мне провалиться на этом месте!» босс ты ведь понимаешь, насколько важное это заявление?» «Шпагин, в хвост тебя и в гриву!» «Ты что, хочешь сказать, что я вру?» «Клехи никогда не врут!» «Не веришь? Пошли, посмотришь с нами!» «Верю, верю!» — кивнул я. «Так я это к чему тебе говорю?» продолжил Босх. «Мы с ребятками в первой башне едва справляемся, еще к тому же двоих на взятии поместье этих тараканов убило в хвост их и в гриву. А если еще и на второй прииск уйдем, то совсем справляться не будем. Давай смотаемся в мой мир. Я бы там с другими клехами переговорил, они бы с радостью сюда пришли. Организуем две бригады. Я, конечно же, главный буду среди всех». «Такую тебе добычу наладим, рад будешь». «А ведь Босх дело говорит. Контракт на продажу у меня в кармане, объемы реализации большие. Так почему бы не увеличить добычу, раз есть такая возможность?» «Хорошо», — ответил я. «Есть резон, чтобы увеличить количество клехов тебе в помощь. Я сейчас скажу Лисенку и славии попрошу, чтобы сопроводили тебя». «А ты?» «А мне нужно заняться другими делами. Кстати, покажи на карте, где именно находятся найденные тобой залежи». Босх поднял с земли веточку, нарисовал на земле несколько кружочков. «Вот тут твой дом», — он показал палочкой на один из кружочков. «Вот тут башня. А вот здесь», — он повел в сторону, — «новый запас». Так и думал. «Территория эта формально не принадлежит шпагиным». «Босх залез на земли общего пользования, а значит, за добычу там кристаллов могут и по шапке дать. А значит, нужно как можно скорее эти самые земли оформить в свое владение». «Жди, сейчас отправлю к тебе лисенка и славию», — сказал я, двинув в дом. «Конечно, я буду ждать», — с охоткой согласился Босх, едва услышал имя лисенка. «Я зашел в дом, вызвал Маши». Объяснил суть вопроса. Потом, когда подошла Славия, попросил ее помочь с перемещением между мирами. Девушка охотно согласилась. «Только давай без озорства». Девушки направились к Босху. Я же позвонил Кривощокину. Он был единственным моим союзником, кому я мог доверять. И мне нужен был сейчас его совет. Глава рода ответил быстро. Я кратко рассказал ему о том, что хочу приобрести землю, находящуюся рядом с моим поместьем, сильно в подробности не вдаваясь, почему именно мне вдруг это захотелось. «А ты уверен, что земля в городской собственности?» — резонно спросил Кривощокин. — Давай сделаем так. Я сейчас быстро пробью что и как. У меня как раз знакомый есть по земельным вопросам. И перезвоню тебе. Договорились. Кривощокин перезвонил минут через пять. Я даже не успел выпить соку. И, судя по тону, с каким он меня вновь приветствовал, новости оказались не самыми радостными. В общем, земля точно не государственная. Есть хозяин. — Кто? Удивился я, вспоминая, что в том месте нет никаких построек, и выглядит она заброшена. Там как раз проходит короткая дорога до фермы. «Ермак Валиев. Знаешь такого?» «Нет. Повезло тебе, потому что человек это вовсе... и не человек. Инсектор!» «Твою мать!» — только и смог вымолвить я. «Разве мы их всех не уничтожили?» «Он одно из ответвлений общей семьи. Он не совсем инсектор, вроде как в его крови только одна треть от инсекторской сути, но это ничего не меняет. Он, конечно, уже знает про тебя и про то, что ты сделал... с Авдеевым. Поэтому сам понимаешь, что договориться с ним будет невозможно. Но знаешь что, Александр? Землю тебе эту нужно купить, потому что наверняка Валиев попытается как-то тебе насолить в отместку за инсекторов. Думаю, он уже что-то задумывает. Скользкий он тип. Так значит, земля полностью принадлежит ему? Не совсем, произнес Кривощокин. Есть еще один совладелец. Точнее, два. Что? Землю купили сразу три человека и разделили право ее собственности на долевые проценты. 51% самый большой контрольный принадлежит Валиеву и еще 30% Вадиму Кузякину, оставшаяся Алене анищенко Про Кузякина знаю, что он помощник Валиева, вроде даже... Работают они в одном офисе. А вот про Онищенко ничего не могу сказать. Не знаю такую. Вот такие дела, Александр. «Ладно, и за это спасибо произнес я. Буду работать с тем, что есть». Мы распрощались, и я принялся размышлять. Новости не самые лучшие. Допустить даже возможность того, чтобы рядом с поместьем разместились союзники инсекторов, нельзя. Нужно каким-то способом заполучить эту землю. Во-первых, чтобы обезопасить семью. А во-вторых, чтобы поставить там вторую башню. Именно это я и планировал. Вторая добычная башня... позволит мне. Получать в два раза больше камней, что в свою очередь даст хороший прирост финансов. Поэтому нужно разработать план. И я решил применить давно позабытую тактику, которую использовал вместе с Гезе, когда еще работал дуэлянтом. Прежде чем выходить напрямую на цель, нужно о ней все разузнать. Отследить все маршруты передвижения, быть всегда рядом, присматриваться, наблюдать, отмечать важные моменты. Нужна информация, и чем больше ее будет, тем лучше. Из этой самой информации получится составить портрет противника, его слабые и сильные стороны, а уж потом из этого и родится сам план. Краткий серфинг в интернете подсказал, что Ермак Валиев является отставным капитан-командором, ныне занимающийся боярскими делами. Информация была о нем крайне скупа. про Алену Онищенко тоже мало что нашлось, а вот про Вадима Кузякина нашлось много чего. Младший сын рода Кузякиных, мануфактурщиков в третьем поколении, он сделал довольно неплохую военную карьеру, дослужившись до обер оберсарвайера, корабельного дела, причем именно в части, где служил и сам Валиев. После отставки последнего и сам подал рапорт об уходе. Кузякин был молод, ему было 35, любил он хорошую выпивку и классическую музыку, особенно германских клавишных композиторов Постой, что там говорил Григорьев про некрасовский оркестр, который сегодня играет клавирные тетради Жака Дювали? А что если туда же пойдет и этот самый Кузякин? Ведь это его тема Я глянул на время Концерт должен начаться через полчаса «Еще можно успеть. Если найду там Григорьева, то через него разыщу и самого Кузякина. А там посмотрю, что за парень собственными глазами». Я быстро собрался и рванул в Зимний дворец, где выступал сегодня Некрасовский оркестр. Народу оказалось там много, и билеты ожидаемо все раскупили. Ситуация была патовой, и пришлось импровизировать. Цепким взглядом я увидел среди толпы грустного паренька с цветами. Я подошел к нему, осторожно поинтересовался. «Не пришла». «Не пришла», — вздохнул тот. «Я пригласил, цветы купил, хотел удивить. Все-таки оркестр. Билеты купил, а она...» «Понимаю тебя, не самое приятное, что может случиться». «Но ты не переживай, значит, так судьбой уготовано». «Послушай, есть предложение? Продай мне один билет, я тебе даже сверху немного накину». «Выпьешь вина, забудешь о той, кто тебя кинул». «А там, глядишь, и кого нового встретишь». «Парень задумался». «Хорошо, только есть условия». «Какое?» купить два билета». «А зачем мне два?» «А зачем мне один?» Я все равно на эти фортепианы не пойду. Я ведь впечатление хотел произвести, а теперь два часа эту тягомотину слушать нет уж. Мне один билет нужен. Тогда ищи кого-то другого. А парень не промах. Ладно, согласился я, давай два. Сотня. Что сотня? Сотня золотом за два билета. Да ты наглеешь на глазах, им красная цена двадцатка. Тогда я пойду. «Стой, ладно, держи». Я, нехотя достал сотню, отдал пареньку, мысленно позлорадствовав о том, что подруга его не пришла. Видимо, вовремя поняла, с каким скрягой придется общаться. Парень, едва увидев деньги, сразу же расцвел. Предложил. «А букет хочешь взять? Недорого отдам». «Нет, букет с собой возьми», – процедил я, выхватывая билеты и направляясь к выходу. «Пришлось поспешить, потому что дали уже второй звонок. Скоро должен был начаться концерт». Билеты у паренька оказались дренными на самые дальние места, но мне повезло. «Александр Константинович!» — услышал я знакомый голос. Из толпы ко мне вышел Ефим Осипович. «Все-таки пришли!» «Пришел!» — кивнул я. «Не мог отказать себе в удовольствии послушать клавир!» «И правильно, не пожалеете!» «Вы где сидите?» «Я...» — я глянул на билет. «Сорок первый ряд, пятнадцатое место». «У, голубчик, это совсем окраина. Что же вы так?» «Последний урвал». «Понимаю», — покачал головой Григорьев. «Но не беда. Пойдемте со мной. У меня первый ряд». Так как же я у меня там забронирован целый ряд. Не люблю, когда кто-то рядом издает посторонние звуки. То телефон у него звенит, то конфеты он разворачивает. Ну какого черта он сюда вообще приходит, такой зритель? Вот и беру сразу несколько. Пойдемте, не пожалеете. Спорить я не стал и двинул следом за Григорьевым. Как оказалось, первое место у него не перед самой сценой, а на втором этаже на балконе с левой стороны. Места и в самом деле были знатные. «Нравится?» — спросил Григорьев, поняв, что произвел впечатление. «Нравится», — честно ответил я, садясь. Отсюда был прекрасный вид не только на сцену, но и на места внизу. Мне предстояло найти Кузякина. Но в лицо я его не знал, поэтому пошел на хитрость. «Посмотрите, а там не рот мистер Гвардии Пирожев?» — спросил я, показывая на парня, который по описанию мог быть Кузякиным. «Ну что вы!» — воскликнул Григорьев. «Это коллежский секретарь Нечаев». Я вновь принялся высматривать людей. «А это там не Геральдмейстер?» «У котов ходит среди рядов». Ефим Осипович подслеповато присмотрелся. «Нет, это полковник Чапаев». «Александр Константинович, вы кого-то ищите?» «Нет, просто смотрю гостей», — соврал я. «А это кто там такой?» По проходу прошел статный парень в черном пиджаке, а дед он был весьма богато. «Кузякин», — буднично ответил Григорьев. «Хоть и боярский человек, каких я не совсем жалую, но, тем не менее, хорошую музыку любит, а значит, человек не совсем пропащий. К тому же еще и хороший алкоголь любит». «Что вы имеете в виду?» «Кузякин — известный коллекционер виски. У него одна из самых больших коллекций по Москве. Разве вы не знали?» нет «Известный коллекционер иногда вечера устраивает. К нему попасть можно весьма отличный виски попробовать. Могу поспособствовать встрече». «Буду признателен», — осторожно ответил я. «Да вы и сами его можете увидеть завтра на аукционе». «На каком аукционе?» — заинтересовался я. «Дом Третьяков выставляет несколько лотов по... к купажному виски. Хорошие, между прочим, экземпляры. Уверен, среди гостей будет и Кузякин. Он такое точно не пропустит. А вот это уже интересно. «Думаете, там будет ему что-то интересно?» — осторожно спросил я. «Ведь он же известный коллекционер». «Уверен, что практически все лоты, которые там выставляются, у него есть. Но все же есть там одна бутылочка, за которой охотятся многие любители виски». «Какая?» «Тссс», — прошипел Григорьев. «Концерт уже начался». Оставшийся вечер я просидел с трудом. Нужная информация была получена, и я составил план, как действовать дальше. Оставалось только дождаться следующего дня». Аукционный дом Третьяков располагался на одноименной улице, и было понятно, что приходят туда люди только весьма обеспеченные. Я припарковался на стоянке, стал ждать Кривощокина, попутно всматриваясь в посетителей. Все были одеты с иголочки, у женщин то и дело блестели в ушах и на шее бриллианты, а мужчины щеголяли дорогими костюмами. «Я внимательно следил за приходящими гостями, запоминая их, выискивая Кузякина. Он приехал в сопровождении длинноногой красотки, шутил, с кем-то разговаривал. Было видно, что настроение у него приподнято, и он намерен уйти из аукционного дома с покупками. Боюсь, ему придется огорчиться». «Александр, скажи мне на милость, зачем мы здесь встретились с тобой?» — спросил Кривощокин, едва подошел ко мне. «Мне нужна ваша помощь». «Это я уже слышал, когда ты мне звонил. В чем именно? Мне нужно попасть на аукцион. Но только чтобы меня никто не видел. Кузякин наверняка меня знает, поэтому показываться там мне нельзя». «Ты что, хочешь что-то прикупить?» «Верно. Самую ценную вещь, которой так хочет обладать этот Кузякин». «И с помощью неё?» «Да, но ты и хитёр», — улыбнулся Кривощокин. «Ловко, только чем же я тебе помогу? Я могу накидывать на себя маскирующие заклятия, но их уровень оставляет желать лучшего. У вас это получается гораздо лучше». «А знаешь почему?» — улыбнулся Кривощокин. «Потому что в моих жилах течёт кровь арахнидов». «Голубого цвета? Верно. Ладно, помогу. Сделаю тебе магический фантом». Такого уровня, что даже местные охранники не поймут, в чем дело. Впрочем, скажу тебе по секрету, тут многие лица свои скрывают, когда идут на торги. И на это руководство торгов закрывает глаза. Сам понимаешь, дорогие вещи, коллекции, желающих обладать уникальными вещами, порой бывает чуть больше одного человека. И тогда подключается зависть. А это, как известно, может привести к неприятным последствиям. Кривощокин скастовал изощренное заклятие и накинул на меня конструкт. и Я почувствовал приятный холодок. «Готово», — произнес Арахнит хриплым голосом. Было видно, что создание конструкта потребовало у него много сил. «Огромное спасибо, я ваш должник. Сочтемся!» Я рванул на аукцион. Внутри было людно. На входе раздавали шампанское и буклеты с описанием того, что планируется сегодня выставить на торги. Я взял бумажку, внимательно с ней ознакомился. Виски и ничего, кроме виски. С десяток лотов. Какой из них хочет взять Кузякин, еще предстоит выяснить. А пока необходимо сесть где-нибудь неприметней. Я расположился на заднем ряду в углу. Отсюда открывался хороший вид на всех. И Кузякина в том числе. Зал... Шумел. Все обсуждали предстоящие лоты, что-то оживленно рассказывали друг другу. Когда же вошел главный аукционист, пожилой мужчина, похожий на индюка, Все тут же смолкли. «Дамы и господа», — зычно произнес он поставленным голосом. «Сегодня мы с вами собрались здесь, чтобы посмотреть и купить не совсем обычные товары. Обыкновенно на наших торговых столах находятся картины и статуи, реже украшения. Но сегодня у нас тоже в своем роде будут произведения искусства». Виски, этот благородный напиток янтарного солнечного цвета, ценят многие из вас. Бутылки хранят в себе историю. И вы в этом вскоре убедитесь, потому что только сегодня и только у нас вам будут представлены уникальные экспонаты. Раздались аплодисменты. И я думаю, без оттягивания момента мы прямо сейчас и начнем. Коротко лишь расскажу правила, которые вы все уже прекрасно знаете, потому что вижу я среди собравшихся уже знакомые лица. Торг идет на повышение, дается начальная цена. Шаг в этот раз не фиксируем. Кто дал больше всех, тот и победитель, все просто. Вновь раздались аплодисменты, но на этот раз жидкие, всем не терпелось поскорей начать. «Первый лот!» — проголосил аукционист, важно, потрясывая вторым подбородком. «Три бутылки лесного дыма от винокурни Борисов!» Девушка в обтягивающем черном платье внесла коробочку с напитком. Бутылки были плоские и напоминали кирпичи. Дамы и господа, известный бренд. Он вам хорошо знаком. В прошлом году было распродано полсотни этого замечательного виски. Многие из вас знают, что именно этот напиток подается в летнем доме его величества во время игр в лапту. Зал оживился. Данный релиз выпускается вот уже 15 лет. Хорошо сбалансирован, выдержан в бочках из-под хереса. Купаж однородный и цельный. Известный кавист и сомелье-эксперт высшей категории господин Ладыженский, основатель известного виски-клуба, так охарактеризовал этот виски. Аукционист поправил очки, принялся читать с бумажки. Аромат, россыпь яблок, цедра нектаринов, весьма яркий и в меру сладкий. Различаются мед... ваниль, вкус корица и дуб, послевкусие цветочно-травянистый, груша и дым. Дамы и господа, начнем торги. Стартовая цена полторы тысячи. Кто предложит больше? Две тысячи, крикнул кто-то из зала. Двя с половиной. Три. Три двести. Три триста. Четыре. «Отличная цена!» — произнёс аукционист, поглядывая на собравшихся. «Но кто предложит больше?» «Хочу напомнить, что лесной им недавно сделал ребрендинг. Но представленный сегодня лот представляет собой старый формат. Такого больше не будет. Ограниченная серия. Ну уже «Четыре пятьсот!» «Пять!» «Пять раз. Пять два». «Пять, три! Продано гражданину с роскошными усами!» Молоточек гулко стукнул по столу. Раздались аплодисменты, покупателя принялись поздравлять сидящие по соседству люди. Девушка в обтягивающей одежде направилась в зал, чтобы зафиксировать победителя. «Весь торг я внимательно следил за Кузякиным и довольно скоро понял, что лесной дым его не интересует, поэтому даже не стал предлагать цену. Не затем он пришел сюда. Нужно выждать!» Аукционист же продолжал торг. «Второй лот! Семь бутылок сингл грейн от винокурни граф Керн!» Зал оживился. Кузякин тоже начал о чем-то переговариваться со своей спутницей. «Я внимательно проследил за реакцией парня». На лице играет расслабленная улыбка, взгляд направлен больше на глубокое декольте девушки, чем на саму бутылку. Нет, это не тот товар, за которым он пришел. Уже на протяжении многих лет данная винокурня балует нас своими релизами. Мастер своего дела, господин Антон Керн, чей дед основал эту винокурню, перенял у своего родственника только лучшие качества, и все его релизы отмечаются высокими наградами на многих конкурсах. Представленный сегодня сингл-грейн — это виски для настоящих мужчин. Ограниченная серия, выпущена всего 30 бутылок, каждая пронумерована. семь из них сегодня продаются на нашем аукционе. Еще 10 отправлено в личную коллекцию «Его величества. Оставшиеся три бутылки хранятся в подвальных музеях самой винокурни и на продажу выставляться не планируются. Данный напиток выдержан в бочках из-под бурбона первого и второго наполнения. На первом плане раскрывается женьшень, кора дуба, смола и копченая карамель. Второй слой — холодный чай с чебрецом тон йода. Вкус мужской, густой, древесная смола. Смола, копченая листва на вдохе, уголь, чебрец. Послевкусие, ноты шалфея и кураги. Аукционист зыркнул на собравшихся. Напомню, что именно этот напиток в прошлом году получил золотую медаль на международном конкурсе «Янтарь» среди всех виски. Очень достойный напиток. Думаю, вы и сами это понимаете. Жемчужина в вашей коллекции. Итак, начнем торги. Начальная цена — 10 тысяч. «Десять с половиной!» «Одиннадцать!» «Одиннадцать с половиной!» «Двенадцать!» «Тринадцать!» Было видно, что за обладание этим напитком борются только двое людей. Один толстый господин с моноклем, второй молодой парень с двумя красотками по обе руки. «Четырнадцать!» «Пятнадцать!» «Двадцать!» Парень решил прихвостнуть перед своими девицами. Те жест заценили. принялись едва ли не снимать с него штаны 25 не унимался толстяк с моноклем 26 30 настала пора показать свою крутость и толстику зал удивленно вздохнул еще бы при начальной цене в 10000 лот подорожал в три раза 35 не унимался парень 40 Отчеканил толстяк Парень растерялся Такого поворота он явно не ожидал Парень принялся хлопать себя по карманам Словно там могли заваляться лишние десять тысяч Но денег не оказалось И пришлось спасать За что и получил насмешливые взгляды присутствующих Третий лот Наш бриллиант Собравшиеся заметно оживились Было видно, что многие пришли сюда Именно за этим напитком Девушка внесла бутылку на вид обычная, наполненная светло-коричневой жидкостью с невзрачной белой этикеткой и сургучной печатью. Вивский император, подаренный самому императору Российской империи, его величеству Александру Первому, его отцом Николаем Третьим, когда он отрекался от престола, в связи с болезнью. Все мы помним это непростое время и эти непростые моменты в жизни императорской семьи. Доподлинно неизвестно о том, откуда именно этот виски появился у Николая Третьего. Есть две версии. Одна виски подарил ему посол Швеции Оскар Нильсон в честь принятия верительной грамоты. Вторая — император сам привез ее из похода, когда проходил службу в юношестве. Оскар Аукционист сделал паузу, давая осознать присутствовавшим, насколько уникальная вещь сейчас выставлена на торг. «Мы не можем сказать о ее вкусе ничего». потому что бутылка единственная. Мы не можем сказать о ее достоинствах, потому что она единственная. Мы не можем сказать о ней вообще ничего, потому что она единственная. Но мы знаем точно, она уникальна. Единственная вот, что характеризует ее. Больше? Такой нет ни у кого. Обладатель этого виски получит в руки настоящую историю. И этот виски уже увековечен на страницах многих книг. Не только путеводителей по виски но и в классике. В романе графа Толстого описан момент преподнесения данного подарка императору. В эпопее «Судьба» классика Новожилова этому виски посвящена целая глава, которая переплетена с историей самой царской синтезы. «Впрочем, все, кто сейчас собрался, хорошо знают это и без меня», — в зале раздался сдержанный смех. «Господа, начнем торги. Стартовая цена — сто тысяч». «Мне пришлось сдержать эмоции, чтобы не присвистнуть. Цена солидная». Впрочем, что сейчас рассказал аукционист о ней, добавляло ей стоимости. Я глянул на Кузякина. Тот едва не высунул язык от вожделения. Глаза его горели, а пальцы нервно теребили пуговицы пиджака. Парень явно хотел быть обладателем этой редкости. А значит, пора вступить в игру». Если он зависим так от этого виски, то значит, это бутылка рычаг управления. И мне нужно этот рычаг сейчас заиметь. Сто тысяч — это дешевле той доли земли, которая есть у Кузякина. Гораздо дешевле. Особенно если знать, что сокрыто под этой самой землей. Аукционист взял в руки молоточек, готовый зафиксировать победителя. Хищно глянул в зал, прокричал. Итак. Кто сегодня готов стать обладателем этой бутылки? Не молчите, говорите вашу цену, иначе проиграете.